Глава 36. Мне стоило нечеловеческих усилий немного успокоиться, но бури внутри не унималась. Вернуться в квартиру я не могла, пока там был Матвей. К родителям заявляться в таком виде тоже не хотелось, а телефона, чтобы позвонить Руслану, не было. Да и я и не знала, вернулся ли он уже. Связаться с ним не было возможности, номер его не помнила. На это у меня, к сожалению, короткая память. И свой восстановить без паспорта тоже не могла. А возвращаться домой и снова сталкиваться с Матвеем совершенно не хотелось. Сердце бешено бухало в ребра. Паника лихорадочно путала мысли. Но я понимала, пути назад нет. Я позвонила в домофон, однако ответа не последовало. Это уже было признаком того, что его нет. Но я все же решила убедиться наверняка, вдруг он в душе или не слышит. Пришлось минут десять постоять у подъезда, дожидаясь, когда кто-то выйдет и откроет дверь. Лифт медленно поднял меня на нужный этаж. Я замерла у знакомой двери и неуверенно постучала. Оттуда тишина. Постучала еще несколько раз, но никаких признаков жизни. Значит, Руслана действительно нет дома. Либо он еще не вернулся, либо в клубе. Я машинально сунула руку в карман, чтобы достать телефон и посмотреть время. Но, вспомнив, что он безжалостно разбит, ощутила, как на глаза навернулись слезы. Но пролиться им я не позволила. Глубоко вздохнула и собралась. Что ж, доеду до клуба. И если не застану его и там, оставлю хотя бы записку, что я без телефона, и поеду к родителям. Я села в машину и откинулась на спинку, собираясь с мыслями. На лобовое стекло упали крупные капли дождя. Этого еще не хватало. Сил на разъезда совсем не осталось. Час до клуба, потом полтора до родителей. Но других вариантов не было. Я чувствовала себя загнанной в тупик. Взрослая женщина оказалась в такой абсурдной ситуации, спрашивается, как. Дорога до клуба тянулась бесконечно. Огни вечернего города сливались в размытые полосы из-за усилившегося ливня. Когда я, наконец, припарковалась у знакомого здания с неоновой вывеской, внутри все сжалось от дурного предчувствия. Я вошла внутрь, стараясь придать лицу хоть какое-то подобие спокойствия, хотя понимала, что выгляжу, мягко говоря, неважно. Бледная, со спутанными влажными волосами и затравленным взглядом. Внутри было, как всегда, шумно и многолюдно. Пахло дорогим парфюмом и кальяном. Обычная атмосфера другого мира Руслана. На входе стоял Артур, один из охранников, который раньше всегда приветливо улыбался и открывал дверь в служебную зону, едва увидев меня. «Привет, Артур. Руслан здесь?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал слишком сильно. Мужчина окинул меня странным, каким-то оценивающим взглядом. В его глазах я на мгновение заметила не то жалость, не то неловкость. «Маргарита...» Он замялся, прижимая руку к рации на плече. «Привет. Подожди здесь, я сейчас уточню». Я опешила, буквально лишившись дара речи. «Подождать?» — переспросила я, не веря своим ушам. «В смысле уточню? Так здесь он или нет?» Всего несколько недель назад стоило охране лишь завидеть меня, как меня сразу же провожали к Руслану. Я была той, кому вход был открыт в любое время, вне зависимости от того, были ли у Руслана гости или важные переговоры. Это сухое подожди ударило сильнее, чем разбитый Матвеем телефон. Просто распоряжение такое. Уклончиво оправдался он, отворачиваясь что-то быстро зашептал в рацию. Минутку. Я отошла к стене, чувствуя себя лишней на этом празднике жизни. Мимо проходили нарядные девушки в коротких платьях. Смеялись мужчины. А я стояла в своем помятом плаще и чувствовала, как внутри все леденеет. Неужели Руслан разозлился из-за того, что я не отвечала на его звонки? Вот так просто, даже не выслушав? Не попытавшись узнать, что произошло? Это на него совсем не похоже. Отсутствие телефона делало ситуацию невыносимой. Я не могла даже посмотреть время. Каждая секунда этого ожидания казалась пыткой. Живот предательски потянуло от нервного напряжения и голода. Я невольно прижала ладонь к тому месту, где пульсировала новая, пока еще крошечная жизнь. «Господи!» — возмолилась я про себя. «Пожалуйста, пусть он просто будет там, и ничего плохого больше не произойдет». Охранник молча кивнул на тяжелую дверь випложе випложе и, приоткрыв ее жестом, пригласил меня войти. Я сделала шаг внутрь и на меня тут же обрушилась волна густого табачного дыма, запаха алкоголя и громкого смеха. В центре просторного кожаного дивана сидел Руслан. Он выглядел пугающе спокойным и расслабленным, совсем не таким, как им я привыкла его видеть. На его коленях, обхватив его за шею, сидела молоденькая девушка, вызывающая короткой кожаной юбки и крошечном топе, который едва прикрывал грудь. Руслан что-то шептал ей прямо в ухо, Его рука по-хозяйски лежала на ее талии, притягивая ее ближе. Она игриво смеялась, откидывала голову назад и что-то отвечала ему, едва касаясь его губ. Вокруг них сидели какие-то люди, звенели бокалы, работали кальяны. В этой атмосфере праздного разврата и беспечности я почувствовала себя не просто лишней, а настоящей идиоткой. Я ехала сюда, задыхаясь от страха и надежды, мечтая прижаться к его плечу и рассказать о случившемся, а он? Он просто жил свою обычную жизнь. Жизнь, в которой мне казалось больше не было места. Я застыла у самого входа, не в силах пошевелиться. Мой потрёпанный вид, бледное лицо и застывшие в глазах слезы, резко контрастировали с этой сверкающей обстановкой. Первой меня заметила та самая девица. Она перестала смеяться и, прищурившись, уставилась на меня с нескрываемым высокомерием. «Русь! А это кто?» — протянула она капризным голоском. Руслан медленно повернул голову. Его взгляд только что мягкий и веселый мгновенно остекленел, когда он увидел меня. В глазах не промелькнуло ни капли радости, только холодная пустота. Он ничего не говорил, просто молча смотрел мне в глаза — добивая своим ледяным безразличием. В ту же секунду мне стоило развернуться и уйти, вычеркнуть его навсегда из своей жизни. Но я словно приросла к полу, не понимая, когда все успело так измениться. Ведь еще вчера он говорил, что скучает. Я просто не могла поверить своим глазам, не могла переварить происходящее. Я почувствовала, как перед глазами все плывет, а голова начинает кружиться. Десятки взоров были устремлены на меня, и им всем было плевать на мое состояние. Просто их забавляла сама ситуация. Не дождавшись от меня никаких действий, Руслан мягко столкнул девушку с себя и, поднявшись, направился ко мне. Затем, бесцеремонно схватив меня за локоть, вывел из веб-комнаты. Когда мы оказались в коридоре, он встал напротив меня, словно огромная грозовая туча. Я попыталась что-то сказать, но не смогла произнести ни слова. Ты зачем пришла? рыкнул Руслан. От его жесткой интонации я лишь сильнее растерялась. Я. Я хотела поговорить, промямлила я едва слышно. О, черт возьми! Он развел руками. Ты что, реально поверила, что у нас серьезно? Да брось, Рит, Ты же не маленькая девочка, чтобы быть такой наивной. Сама подумай. — Зачем ты мне нужна со своим багажом и проблемами? — Порезвелись и будет. — Мне тоже надоело. — Я... я не понимаю. — Что тут понимать? — зарычал он мне в лицо. — Я добился своего, и ты мне больше не интересно. Теперь можешь возвращаться к своему мужу, мне плевать. Так, понятно? Я резко развернулась, не в силах больше слушать его безжалостные слова. Но он все же грубо бросил мне вслед. «Больше не появляйся здесь, тебя не пустят».